Что делать, если он придирается? Абсолютно естественно, когда люди чего-то хотят друг от друга. Самое неправильное в личной жизни, да и в работе тоже, когда ожидания других определяют наше поведение. Так постепенно и теряется всеми желанная свобода. Он устанавливает какие-то стандарты, ты им не соответствуешь, а дальше все валится, как снежный ком. Сама себя бичуешь, обвиняешь его, зато получаешь стресс. «Жалеть я тебя не буду, ведь как ты относишься к проблеме, так она дальше и станет развиваться. Давай-ка проанализируй собственные мысли и займись самоуправлением. Если действительно в его словах разумное зерно, где твои недостатки и слабости, в чем они? Присутствуют ли в тебе самодисциплина и упорядоченность во времени, мыслях, делах? Захоти избавиться от того, что накопало внутри себя, прежде всего для самой же себя» чтобы позднее сохранилась возможность сказать «не нужно так со мной, я личность», сделала все, что могла для улучшения своего поведения, потому что люблю тебя, а у тебя есть какие-нибудь конструктивные предложения и пожелания, кроме уже порядка мне поднадоевшего скрипа. Подобной тактике поведения с брюзгой кроется одна хитрость – ты не сопротивляешься критике, не расстраиваешься, а досадуешь, вкладывая все силы себе на пользу. А вот это во все времена считается наилучшим расходом энергии. Желание его перевоспитать, переубедить или уговорить временно, оно походит на попытку остановить поезд, уложенный на рельсы елкой. Все, все живет и материализуется в нашей голове, и печали, и страхи, и радость. Фильм «Матрица», помнишь? Все, что вокруг, сделано в этом доме вами, а не кем-нибудь. Сначала возникла мысль, а потом возник именно этот стол, подобрался вот такой цвет обоев, даже этот ужин тоже сначала придуман был. У твоего спутника жизни негативное отношение к тебе и твоим действиям может превратиться в привычку. Так протестуй. Знаешь, что он несправедлив, говори спокойно. Ты цепляешься к мелочам, а я прощаю тебе серьезнейшие вещи. пробревнув в глазу перечитай». Вероятно, он уже и не умеет не искать в других недостатков, не завидовать и не критиковать. Так это же снова его проблема, а не твоя. Повторяй себе, я счастлива в своей уникальности. Во мне нет лишнего веса все мое, и целлюлит у меня ухоженный. Я не дура, а рассеянная. Хоть с образованием и не очень, зато я общительная. Запомнила. На каждый его наезд – Найди себе смешной антоним. Юмор вообще всегда спасает людей в напряженных ситуациях и убирает подавленные эмоции. Старайся. Критиков вообще можно назвать доброжелателями, а не заботиться о том, чтобы ты исправилась и стала еще совершеннее. Лебезящие друзья на подобную помощь вряд ли способны. У психолога на приеме иногда тоже можно получить таких тумаков. Не повеселишься. Однако все в конце благодарят и платят. Каждая мужнина зацепка дает повод задуматься над причиной барского недовольства. На Руси говорили, нет дыма без огня. Не забывай, поблагодари его за критику. Если он стремился вывести тебя из себя, то опешет, гарантирую. Обычно все пакостят втихомолку, а ежели он критикует открыто, значит, ты да ему не безразлична. Не считай его врагом. Анекдот расскажу. Женщина исправила все, что можно. Спрашивает муженька. Васенька, за что ты, милый, жахнул меня по голове табуреткой? Не спится, Люся. Мораль. Относись к наездам с юмором. В природе не бывает такого, чтобы ушел день и незамедлительно настала ночь. Между ними в паузе всегда есть серый воздух. Он походит на привычные тебе придирки, подколки и брюджания. Это первый симптом Зарождающегося раздражения, способный вскоре перейти в ночь, то есть серьезный конфликт в доме. Надеюсь, ты поняла меня? Что делать, если он развлекается без тебя? Возможно, он стыдится тебя, потому что ты болтушка, или не умеешь пить, или спьяно выплясываешь, показывая сиськи. Вполне вероятно, что он относится к тому самому типу мужчин, каковой в гостях, как в командировке. Всегда холостой. Ты ему мешаешь. Бывают мужчины просто заряженные на случайную встречу. Тогда твой случай клинический и лечению не подлежит. Правда, хирургия помогает, в смысле ампутация чего-нибудь верхнего или нижнего. Когда он один, то сам себе кажется холостым, молодым и свободным, что сексуально возбуждает его. Мальчишник – легальный повод выйти из дома и заказать девочек под девизом «Мужики всех стран, объединяйтесь, вместе мы несокрушимая сила». Похоже, посоветовать тебе нечего. Я про это уже сто раз писала. Что делать, если он сравнивает тебя со своей мамой? Можно предложить маму сравнивать с собой. Например, «Мила, я выходила замуж за тебя, а если бы за твоего папу, то была бы твоей мамой, сынок, не бывает двух мам». Твоя мамочка тоже неподражаемая. Смирись с тем, что имеешь. Сглотни горький ком и живи со мной. Мы с тобой, ее родственники. Отблеск ее славы и на нас лежит. Что делать, если он недоволен твоей внешностью? Если ему приспичило иметь в качестве жены Памелу Андерсон с бюстом пятого размера, то пускай он пришьет себе большой черный член. Скажи ясно, не вымещай на мне свои комплексы. Люди покупают скаковых лошадей, чтобы хвалиться, а не на ипподроме жить. Я жена, то есть продукт повседневного пользования. В одноразовом порядке обратись в службу эскорта, там как раз для таких целей держат в стойле специальных лошадей с набором гламурной пошлости. Они-то как раз и работают телом. Что делать, если он не занимается детьми? Уже, боюсь, ничего не сделаешь. Обычно, если хозяйственник не справляется со своим фронтом работы, его на сельское хозяйство перебрасывали, или легонькую промышленность. Другие таланты немедленно образовывались. Ты полагаешь, что мужа дети раздражают, и поэтому он однажды уйдет из дома к бездетной красавице? Не факт. Кстати, дети не раздражают только мертвецов. На то они и дети. Вспомни, как вдохновенно твой муж вычистил унитазную трубу. Не все папы, макаренки, не заставляй его делать не свое дело. Он косичку так заплетет, что родную дочку не узнаешь. Мужчина, вдохновенно развешивающий детские пеленки да пододеяльники. Ох, не представляю. Что делать, если он тебе ничего не рассказывает? А ты тоже помалкивай и ничего ему не сообщай. «Разговаривайте жестами. А может, он супертайный суперфизик? Или, наоборот, брехлопустой, на работе только и делает, что треплет языком? Вот рот и болит. А если отвечает на любой твой вопрос, как последний, точнее, первый идиот, все нормально, все хорошо, а зарплата по-прежнему та же, учти, что рядом с тобой пустота. Все, что можно, он тебе уже рассказал. Говорит ни о чем. И ничего не происходит. Интересная у вас жизнь. Завидуешь просто». «Что делать, если ты не знаешь, где и с кем он проводит время?» «Ты уже приготовилась к страшному? Твой муж торгует секретами родины?» «Лучше тебе ничего не знать. А хочешь, пытай?» «Вася, детка, а где ты бываешь?» «Поймаю. Выдерну все так, что нечего будет педикюрить. Только попробуй у меня выключить телефон. Сколько радости тебе его ответы прибавит. Не в сказке сказать. У женщины должна быть своя маленькая личная жизнь». А вдруг он тайный криптоман, и ему тоже нужны не хуже, чем у тебя тайны. Подозреваешь в чем-то серьезном? Спроси напрямую. Только не забудь перечитать все, что я писала на тему «Хочу все знать». Что делать, если он отдыхает без тебя? Если твой милый охотится, рыбачит и по диким рекам в жутких лодках сплавляется, радуйся. Ты лишена романтики немытых волос и мокрой одежды. Но коль скоро он летит один на курорт, Скорее всего, он уже устал от тебя. Или еще хуже. Собственно, этому хуже вся моя книга посвящена. Ну как? Светлеет в голове? Вот хорошо. Что делать, если ты круче его? Скарлетт посреди разрушенной тары принимала решение такое же, как каждая из нас, когда на руках остается ребенок, родители в возрасте и нужно как-то жить дальше. Слова «я сама» приходят после страдания и сопровождаются огромным количеством страхов, стимулирующих к действиям. Освоив теорию любого бизнеса и научившись считать, любая домохозяйка может встать на ноги, главное – вообще приподнять таз от политого слезами дивана. Чем выше она поднимается по социальной лестнице, развивая бизнес, приобретая деньги и власть, тем сложнее ей становится сделать партию в личной жизни. Она следит за собой, надевает дорогие наряды и понимает, что все меньше мужчин, соответствующих ее уровню, желают протянуть к ней руки. Кстати, чем выше интеллект, тем сложнее жить. Это не новость. Кто проявит недюжинную храбрость и нахрапом полезет целоваться к солидной даме? Дикарь или авантюрист? Аретов-батлеров нынче не так уж и много? Женщина успешная, во всем хороша но боится старости. Ребенок вырастет, вылетит из гнезда, и материнское одиночество приплюсуется к женскому. Хоть волком вой, а изменить ситуацию непросто. Скорее всего, на горизонте замаячит Альфонс, любящий пропорционально оплате. Обычный мужчина совсем другого имущественного уровня, мечтающий о карьере и связях с ее помощью. Кстати, эдакого умника тоже надо кормить. Возможно, иной вариант. На горизонте замаячит отчаянный алкоголик или игрок, которого она будет спасать и оплачивать долги. И еще один тип. Военные, с понтами из прошлого. Такие заползают без мыла, потому как женщины с гусарских времен любят мужчин в форме. Кстати, не самый худший вариант, если армия не убила в таком мужчине интеллект. Они исполнительные, с выправкой и джентльменскими зачатками, нередко еще неплохо упражняющиеся в любовных баталиях. Но все эти варианты временные, как правило. Думаю, ты понимаешь, но каждая удачливая женщина ищет соответствующего себе по статусу, а они все женаты и не хотят ничего менять. Одна надежда на кризис сорока и пятидесятилетних мужчин. Возникает реальный шанс во время его бесиловки взять его себе, ибо мужчина в этот период раним, сентиментален и без особого труда оставляет семью. Он не так уж там теперь необходим, как правило. И женщина-императрица становится охотницей, когда мужчина начинает метаться в страхе проигрыша. Представь, как движутся сперматозоиды к яйцеклетке. Каждый мужчина в жизни хочет быть первым и также бежит по жизни, обгоняя соперника и помахивая хвостиком. Вот приблизился такой и стоит в стороне, ведь все уже остались позади. Но дальше-то страшно ему. Разница между придурком и разумным человеком заключается в том, что второй бежит в компании с собственным интеллектом. Женщина уже взмаливается, включив себе животное сначала. Любись, а потом боись. Но нет, он ее пережит от стресса. Хотя в действительности себя. Он раздумывает, прикидывает, сомневается. Она спрашивает, а нельзя думать после того, как мы начнем встречаться или жить вместе? Нет. Почему во всем мире конкуренция толкает процесс бизнеса и торговли, а тебя наличие мужчин, ухаживающих за мной, заставляет опасаться будущего? Я хочу быть с тобой. Почему ты не можешь взять меня с поднесенного подноса, на котором я для тебя разложилась? В ответ ⁇ молчание. Эй, милая моя бизнес-вумен, для совместной жизни... Всегда надобно желание двоих. Не трамбуй, не покупай, не сули гор золотых. Сама отплясываешь от классических человеческих пороков и сама же ожидаешь настоящих чувств. Откуда же им взяться на торжище? Кошелек убирать надобно. Не спекулируй на контракте между чувствами и разумом. Один должен быть готов принять, другой дать». Если он захочет соответствовать тебе, то сам попросит помочь ему, потому что это понадобится для тебя, для вас. Ты удачливая и богатая, он хочет быть лучше, и посему начинает с тобой соперничать. Ни в коем случае не поддерживай такое начинание, иначе он начнет видеть в тебе мужика, а не возлюбленную. Убери бизнес, планирование и маркетинг из слова сочетания «брак» и «отношения». Не играй чужую роль, не должна ты все планировать и диктовать. Счастье возможно только в случае, когда у двоих нет вражды, конкуренции и самоутверждения за счет другого. А может, ты уже достала его своими достижениями и отчетами о них. Иначе он уйдет, если вообще появится. 70% удачливых женщин живут с недугом «женская глупость». Это их беда. А 30% симулируют эту болезнь. Это их счастье. Сама придумала. Планеты вертятся вокруг Солнца из года в год, из века в век. Любой мужчина хочет, чтобы оперлись на его плечо, облокотились на его пузо, похлопали глазами от беспомощности. Так позволь ему это. Он хочет быть первым везде и всегда, при этом тормозит там, где не должен. Словно на зеленом светофоре стоит и не трогается с места. Все ему бибикают, а он тупит. Таким обычно женщины и говорят. Тормоз. Запомни, волшебный пинок или затрещина по для ускорения должны стать безболезненными. И практически незаметными. Он должен думать, что гениальное решение принимал сам. Где-то прошла историю, как Клинтон с супругой проезжали мимо бензоколонки, на которой работал ее бывший ухажер. Он ей «А ты могла бы стать королевой бензоколонки?» Хиллари ответила, не задумываясь. «Нет, он был бы сейчас президентом». Усекла в начале построения отношений. Не торопись. Твой избранник думает, ах, какая женщина. Я не смогу, не потяну, не для меня это королева. Он тушуется от твоего величия. Будь терпелива и доброжелательна, не испугай его манифестами по типу «все и сразу». Не мчись, немедленно в койку, опережая ненаглядного. Ему еще дойти до нее надо, да раздеться. Ты рискуешь, что он может сбежать или выпрыгнуть в форточку. Нота Бена. закрой форточку и дай ему привыкнуть к себе». Ты когда-нибудь котенка в дом приводила? Ему нужно обнюхать все, посидеть под креслом, осмотреться. Хочет мужчина ухаживать? Дай ему такую возможность. Ты же хочешь от него заботы, надеюсь? Схитри. Случайно пройди с ним под ручку мимо кафе. Проведи мимо любимых цветов, восторгаясь цветом тычинок. Ни в коем случае не строй обиженного лица. Если он не сразу поднимется за тобой в квартиру, пускай попривыкнет к тебе. Не истерикуй, что он пока не бежит к тебе с членом на перевес. Это хороший признак. Нет у тебя беды. Помурешь его чуть-чуть. Подумаешь. Два месяца без секса для приличной женщины со здоровыми мозгами это не повод раздеваться в лифте. Не переставай кокетничать. Держи его в тонусе. Женщина, которую он не смог взять с разбега, вызывает в мужчине интерес. Не пытайся сразу приниматься одевать, обувать его сообразно своему вкусу и доходам и засыпать подарками да ему возможность отдышаться. Когда начинаешь мужчину облизывать с ног до макушки, он хамеет, думает, что у тебя что-то не так, раз со взяток начинаешь. Итак, реши, чего ты хочешь, что тебе от него нужно, готова ли ты понять его или твой девиз «хочу, говорю, делаю»? С чем будешь считаться, а с чем уже удумала бороться? Увлечение и пороки ненаглядного готовы принять? Наркотики и скачки, думаю, вряд ли. Ну, а мальчишники тебе понравится? Да нехай он ловит свою рыбу с друзьями и чинит машину в гараже. Это же типа вторая баба у него. Перебьешься ли без подарка в день рождения, если ему пока ювелирный, не по карману? Готова ли ты выслушивать его предыдущих жен, названивающих по ночам? Сумеешь ли стерпеть храп? Все продумай, и если отвечаешь сама себе «Готова», то стоит начинать марафон под главным лозунгом «Люблю и женю его на себе». Если не готова взять его в таком виде, как он есть, зачем? Ты всю эту скачку с препятствиями затеваешь. Перевоспитать взрослого дядю не получится. Другого ищем.